глава сорок пять вынужденные сражаться вместе несмотря на взаимное отвращение люси энебель и рв тюрен сидели в архивном зале за большим деревянным столом овальный зал был помещением поразительным по объему и совершенству формы на стеллажах вдоль стен повсюду тянулись ряды тысяч и тысяч диссертаций научных книг и журналов. Удивительный абстрактный витраж на потолке отбрасывал на полке калейдоскоп разноцветных пятен. Темно-синих, ядовито-зеленых, ярко-красных. Фотография выпуска 1995 года лежала на столе рядом со стопкой запыленных личных дел. Шесть мужских лиц на снимке были обведены черной шариковой ручкой. Слева лицо Фредерико Муанне. «Невероятно!» — Тюрен развалился на стуле, положив локти на стол. «Несоответствие духу школы, недостаток пунктуальности, недисциплинированность — одно и то же в каждом деле. И все исключены в один год, хотя входили в число лучших по математике, физике, химии». Люси обхватила голову руками. «Должно быть, они очень тяжело перенесли свой провал», — сказала она. Остаться без диплома после стольких лет учебы, не получить ничего, кроме теоретических знаний. Двери самых престижных научных учреждений захлопываются прямо перед носом. Разбитые мечты. Как переквалифицироваться, когда ты полон амбиций, а голова набита знаниями, абсолютно непригодными ни для какой другой профессии? «Как стать простым инженером или банкиром, или преподавателем математики, если ты видел себя властелином мира?» Тюрен держал список перед глазами. Против каждой фамилии был указан адрес, который ему передали в бригаде. «Не могу прийти в себя. Я же уже встречался со всеми из них, когда опрашивал свидетелей, знавших жертв профессора. Вашу мать!» «Все было у меня в руках, а я не понял». Он указал на блондина с замкнутым лицом и прилизанными волосами. «Вот он, например, Оливье Кетье. Теперь он живет в радезе одном из городов на спирали, где была убита Каролина Тюрдан, продавщица в магазине готового платья. Сначала она была подружкой Кетье». Но как-то вечером, когда она считала, что он в отъезде, Китье застукал ее в постели с другим мужиком. Они расстались, а через семь месяцев ее нашли мертвой, внутренности изрезаны осколками Наутилуса. Он помолчал и продолжил. Я помню свою встречу с Оливье Китье, сдержанный, крайне высокомерный. В то время он работал в руководстве какого-то финансового совета. «Идеальный подозреваемый, только вот, разумеется, ту неделю, когда произошло убийство, он провел в Мадриде. С таким алиби мы его тут же оставили в покое, даже не потрудившись покопаться в его прошлом». «А почему мы так поступили?» «У нас было, с одной стороны, превращенное в ритуал убийство с садистической доминантой, что, казалось бы, исключает всякую личную месть». А с другой, в момент совершения преступления, этот тип находился за тысячу километров оттуда. Люси не сводила глаз с фотографии. Она была убита признаниями Тюрена. Парижанин указал на другое лицо. григорий Пуассар. Сейчас преподает в частной школе в Лиможе, специалист по квантовой физике. Лиможь не очень далеко от Пуатье, где было совершено одно из убийств. «Точно, там, где отдал Богу душу Жан-Поль Грюнфельд». «Полное безумие», — пробормотала Люси. «Никак не могу поверить. Оба работали в одной школе и, по словам коллег, не выносили друг друга. Дошло до ненависти». Мне рассказали историю, когда встал вопрос о преобразовании учебного заведения и ликвидации одной должности. Короче, Пуассар оказался в катапультируемом кресле. дежупари у него было железобетонное алиби на момент смерти Грюнфельда. Он катался на лыжах в Альпах, среди десятков свидетелей. Он просто физически не мог быть исполнителем преступления. Люси вздохнула. «Совсем как Фредерик, который находился в Штатах, когда умерла его сестра. Сестра, которую он ненавидел. Она держала бразды правления их семейного предприятия, пыталась руководить им, оказывать на него давление». Тюрен утвердительно кивнул. «Отблески витража теперь играли на его угловатом лице». Тогда мы искали мужчину, холостого, без моральных устоев и привязанностей, который, казалось, убивает без разбора, воспроизводя всегда одну и ту же кровавую мизансцену. Одного из этих чертовых серийных убийц, каких описывают во всех книжонках. На самом деле тип убийцы почти слишком знакомый, слишком хрестоматийный. «Что вас увело от некоторых персонажей, вроде Пуассара или Фредерико Муанне? Вы копали в неверном направлении!» Тюрен стиснул зубы. Он снова переживал допросы этих подозреваемых. Ведь физически он был совсем рядом с ними, но при этом так далеко от истины. Он перебил свою коллегу. «Может, вы бы сработали лучше, чем мы?» Прежде чем ответить, Люси задумалась. «Нет, не думаю. Следует признать, система была безошибочно верной. Профессор, воплощенный не одним человеком, а шестью одновременно». Она снова посмотрела на фотографию, на наброшив в виде паутины, и продолжила. «Они пытались совершить идеальное преступление, столь же безупречное, как математическое доказательство». Они создали профессора из разных элементов, начиная с документов, с изученных ими методов наших технологий и кончая особенностями поведения психопатов подобного типа. Обладая блестящим умом, дисциплиной, полным доверием друг к другу, они вместе породили бесчеловечное существо, безжалостного убийцу, повинующегося безумной логике действий, под который подписались все шестеро. «Спираль. Мы все проиграли. В целом, произведение профессора было всего лишь гигантским сценарием, планом, созданным, чтобы обмануть нас, ввести в заблуждение психологов». Люси встала и оперлась о стол. Фредерик Моане выбрал свою сестру и убил ее руками одного из этих мерзавцев. Ради денег? Или это была игра, чтобы доказать свое превосходство над миром? «Над нами?» «Наказание, вынесенное обществу?» «Или он попросту отомстил ей, потому что питал к ней отвращение?» Она повернулась к Тюрену. «А он? Кого он убил взамен?» «Какую часть договора пришлось выполнить ему?» «Понятия не имею, но мне представляется очевидным, что каждый из них готовил почву для другого. Заказчик знал привычки, распорядок дня». Места, наиболее часто посещаемые будущей жертвой, с которой ежедневно общался. Подружка, сестра, сосед, коллега. Он создавал и монтировал преступление а потом исчезал. А кто-то другой, один из его гнусных сообщников, в это время убивал. И так они сменяли друг друга с интервалом в несколько месяцев. Это было абсолютно несокрушимо. Его кулак обрушился на фотографию. «Я прекрасно представляю себя. Вот, по прошествии стольких лет, они встречаются на этом острове, как в студенческие годы. Снова кинуть кальмары в расщелину, следовать за олушами, чтобы не заблудиться в лабиринте». И часами обсуждать свои промахи, перемену профессии, людей, которых они ненавидят Постоянно вспоминать период их общей славы Когда Муане буквально выплескивал это доказательство у них на глазах А они считали себя богами Возможно, именно в этом вонючем гроте зародилась и развелась их идея Отомстить, освободиться от неприятного человека получить то, что общество им задолжало, самым жестоким способом, отняв жизнь. Люси утвердительно кивнула. Он продолжал. «Все эти молодые математики должны были знать о существовании спирали на надгробной плите Бернули. И у них появилась безумная идея совместить спираль с местами их преступлений. Я не математик». Но не думаю, что было очень сложно провести спираль через три или четыре определенные точки. Помните, эадам мутатори сурго. Можно уменьшить или увеличить любую спираль. Тюрен посмотрел на разложенную перед ним карту Франции, список адресов и мест, где были обнаружены трупы. Я уверен, что эти чертовы фанатики добрались до Базеля, чтобы нацарапать кресты обозначение будущих убийств на гробнице. Посмотрите по карте. Они отправляются с острова Рузик, своего культового места. Потом Кан, Леон, Родес, где живут трое из них. Есть еще четыре точки. Они вычерчивают спираль Бернулли, захватывая эти места. Но выходит, что она не покрывает города трех других сообщников. Тогда что же им делать, чтобы довести до конца этот бред? Чтобы все идеально совпало? Заставить жертвы переместиться, чтобы они пришли умереть на спирали? Вот именно! Три из шести жертв были убиты не там, где жили, а в городе, прилегающем к спирали. Грюнфельда прикончили в Пуатье. Кайрана в Мане, хотя он жил в Анжере, а жули Фернандо в Винсене, хотя она жила в Бове. Брату, мужу или другу легко вынудить свою будущую жертву поехать в определенный пункт, а самому отправиться в другой, подальше от места преступления, чтобы обеспечить себе самое надежное алиби. Люси внимательно слушала рассуждения Тюрена. Она восхищалась им как сыщиком, но чувствовала скрытое раздражение из-за необходимости продолжать с ним работать. Ей постоянно вспоминались трусики, запачканные спермой, и ярость охватывала ее при виде садистской улыбки парижанина. «Этот тип такой же больной, как те, кого он преследует!» «Какое безумие дойти до такого!» — бросила она. Все это может искушать судьбу, привести к совершенно абсурдным заключениям, как, например, идея спрятать спираль внутри своих жертв при помощи ракушек наутилуса. Оставить в каком-то смысле свою подлинную подпись. Единственная несфабрикованная деталь. Их ошибка. В голове у нее все стремительно прояснялось. Постепенно они запутались в собственной игре, погрязли в своей жестокости. Вспомните скальпы, которые профессор включал в процедуру своего ритуала. Они предпочли хранить их в той пещере, как трофеи, и, в свою очередь, сами превратились в монстра, которого и создали. Люси молча отошла от стола, сделала несколько шагов. «Все могло бы так и продолжаться», — заговорила она. «Представьте себе, эти типы настолько двинулись, что даже сегодня, спустя столько лет, решают взяться за старое. Почему? Потому что их ни разу не поймали. Потому что они кажутся себе всемогущими, неприкосновенными. Потому что они обожают игру и ненавидят общество, которое породило их, а потом отвергло». «Не согласен лишь Фредерик Муанне. Для него все закончилось. У него прекрасное положение в обществе, красавица-сестра, которую он любит и теперь хочет защищать. И поэтому он отказывается. Но как оказать на него давление? Как заставить его продолжать участвовать в этой безумной игре? Похитить сестру, чтобы напугать его?» показать ему, что он уязвим, где бы ни находился, в любое время. Это могло бы объяснить, почему они так быстро отпустили Манон. Похищение должно было лишь напугать Фредерика. Люси непрестанно поглядывала на часы. «Где ты сейчас, Манон?» «Правильно. А Фредерик хотел защитить ее от опасности». Это объясняет ее таинственное занятие по самообороне, а также наличие беретты Он охранял ее, одновременно не давая ей узнать правду Ту правду, которая страшно скомпрометировала бы его самого Отсюда уничтоженные данные в органайзере и тетрадях сестры Никакого Бернули, никакой Британи В конечном счете он управлял сестрой как дрессировщик цирковым животным, заставлял ее вертеться по кругу. Однако ей все же удалось выйти из-под его контроля, например, когда она дважды отправлялась на остров Рузик. Тюрен подпер руками подбородок. недурная гипотеза, однако есть кое-какие неувязки. А именно, например, наличие зубила в квартире Фредерико, Нет-нет, это вовсе не неувязка Должно быть, Фредерик сомневался Сначала, прежде чем отказаться, он вполне мог согласиться убить Дюбрей Но потом дело продолжил кто-то другой Этот неизвестный написал десятичные знаки числа Пи в доме с привидениями в Эме Потом вместо Фредерика совершил убийство, чтобы показать ему пример, подтолкнуть его Но тот, по-прежнему не соглашаясь, пригрозил все рассказать, даже ценой собственной гибели «Угу, похоже, но, признаюсь, я плохо себе представляю, как руководящий работник, глава фирмы, преподаватель или даже директор, как Фредерик Моане, могли действовать подобным образом Я хочу сказать, вот вы, например, могли бы совершить подобное?» «Загадать загадку, отравить жертву, которая умоляет вас о пощаде, и снять с нее скальп». Люси вернулась к столу. «Порой люди готовы на все ради своей цели. Гнев, ярость, боль — вполне достаточные стимулы. И вам это известно. Все дело в понятии границы. Границы, которую и вы приступили. В Базиле». Она взяла в руку фотографию. В процессе совершения преступлений один из шестерых действительно пристрастился к власти, к пыткам, к самому акту убийства. Он вкусил запретного плода, перешел границу и не сумел вернуться назад. Мерзавец, который убил, а потом, движимый своими гнусными стремлениями, постмортом изнасиловал Карину Маркет. «Охотник». И он находится среди этих психов, и его необходимо найти. Немедленно. Кошмарек, Менес, различные региональные службы полиции готовы подключиться, — перебил ее Тюрен. «Мы располагаем точными адресами, знаем, где работают пятеро из них. Это всего лишь вопрос времени. Мы убьем сразу двух зайцев, охотника и профессора». Люси прикусила нижнюю губу. Возможно, уже слишком поздно. Однако охотник действует в окрестностях Нанта, а там никто из них не живет. Она взяла в руки список из шести фамилий. Оливье Китье, начальник в радезе Григори Пуассар, учитель физики в Лиможе. Лоран Делафарш, руководитель проекта в Альтос Симикондуктер в Бове. Григоар Мишель директор научно-исследовательского центра в Лионе. И, наконец, Ромен ардер владелец небольшой фирмы по производству пиротехнических изделий в Анжере. Тюрен своим пожелтевшим пальцем провел линию на карте, соединяя Анжер и Нант. А мы находили жертв охотника в океане на Атлантическом берегу между Сен-Назером и Ла-Рошель. Все сходится. Тем более, что пиротехники довольно часто работают с химическими веществами. Люси провела указательным пальцем по лицу Ромена Ордера, словно стараясь стереть его. Потом торопливо принялась читать его университетское личное дело. Есть! ардер выбрал специализацию по органической химии. Он проводил большую часть своего времени в экспериментальной лаборатории своего института. «Это он мастерил оловянные броши». «И...» Люси торопливо листала страницы дела. «Никогда не догадаетесь...» «Что?» «Его застали в лаборатории, когда он проводил опыты над животными. Вот почему его исключили. Ордера притягивала разрушительная сила огня и отравляющих веществ». «Жак Тайран...» Пятая жертва профессора прежде продюсировал зрелище, где использовалась пиротехника Ордера, но потом принял решение больше с ним не работать, и они расстались. И тогда ардер возненавидел его. Настолько, что даже убил. Наконец-то они в наших руках. Тюрен схватил свой мобильник и нервно набрал телефон парижской бригады. Люси надела куртку и направилась к выходу. «Куда это вы собрались?» — проворчал Тюрен. «Ванжер, я хочу быть рядом с панон когда ее найдут». «Я бы на вашем месте не стал строить особых иллюзий, если подумать, с какой жестокостью разделались с братом. Наш парень сердится, очень сердится».